Несколько человек остановилось за дверью. Было слышно их дыхание. Гарин громко спросил по-французски «Кто там?» «Телеграмма», — ответил грубый голос. «Отворите!» Зоя молча схватила Гарина за плечи, затрясла головой. Он увлек ее в угол комнаты, силой посадил на ковер. Сейчас же вернулся к аппарату, крикнул «Подсуньте телеграмму под дверь!» когда говорят о творите нужно отворять зарычал тот же голос другой осторожный спросил женщина у вас да у меня выдайте ее вас оставим в покое предупреждаю свирепо проговорил гарин если вы не уберетесь к черту через минуту ни один из вас не останется в живых о ля ля о хо хоги -хо, забыли Заржали голоса и на дверь навалились, завертелась фарфоровая ручка, посыпались с косяков куски штукатурки. Зоя не сводила глаз с лица Гарина. Он был бледен, движения быстры и уверены. Присев на корточки, он прикручивал в аппарате микрометрический винт, вынул несколько спичек и положил на стол рядом с коробкой. Взял револьвер и выпрямился, ожидая. Дверь затрещала. Вдруг от удара посыпалось оконное стекло, колыхнулась портьера. Гарин сейчас же выстрелил в окно. Присел, чиркнул спичкой, сунул ее в аппарат и захлопнул сферическую крышку. Прошла всего секунды тишины после его выстрела. И сейчас же началась атака одновременно на дверь и на окно. В дверь стали бить чем-то тяжелым. От филенок полетели щепы. Портьера на окне завелась и упала вместе с карнизом. «Гастон!» — вскрикнула Зоя. Через железную решетку окна лез утиный нос, держа во рту нож на ваху. Дверь еще держалась. Гарин, белый как бумага, прикручивал микрометрический винт. В левой руке его плясал револьвер. В аппарате билось, гудело пламя. Кружочек света на стене. Против дула аппарата уменьшался. Задымились обои. Гастон, косясь на револьвер, двигался вдоль стены, весь подбирался перед прыжком. Нож он держал уже в руке, по-испански, лезвием к себе. Кружочек света стал ослепительной точкой. В разбитые филенки двери лезли усатые морды. Гарин схватил обеими руками аппарат и дулом направил его на утиного носа. Зоя увидела. Гастон разъянул рот не то, чтобы крикнуть, не то, чтобы заглотнуть воздух. Дымная полоса прошла поперек его груди, руки поднялись было и упали. Он опрокинулся на ковер. Голова его вместе с плечами, точно кусок хлеба, отвалилась от нижней части туловища. Гарин повернул аппарат к двери. По пути лучевой шнур разрезал провод, лампочка под потолком погасла. Ослепительный, тонкий, прямой, как игла, луч из дула аппарата чиркнул поверх двери. Посыпались осколки дерева. Скользнул ниже. Раздался короткий вопль, будто раздавили кошку. В темноте кто-то шарахнулся. Мягко упало тело. Луч танцевал на высоте двух футов от пола. Послышался запах горящего мяса. И вдруг все стало тихо. Только гудело пламя в аппарате. Гарин покашлял, сказал плохо повинующимся хриповатым голосом. Кончено со всеми. За разбитым окном ветерок налетел на невидимые липы, Они зашелестели по-ночному, сонно. Из темноты снизу, где неподвижно стояли машины, крикнули по-русски «Петр Петрович, вы живы?» Гарин появился в окне. «Осторожнее, это я, Шельга! Помните наш уговор? У меня автомобиль Роллинга, надо бежать! Спасайте аппарат! Я жду!»